Глава третья Джимми О'Коннор был высоким, мускулистым, крепким молодым мужчиной с мощной грудью и налитыми бицепсами. Он до сих пор отлично играл в теннис и гольф, а в студенческие годы учился Джимми в Гарварде, был членом сборной университета по хоккею шайбы. После аспирантуры Джимми защитил диссертацию на звание магистра психологии при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, одновременно работая на добровольных началах в Уотсе, самом криминогенном районе города. Год назад он вернулся на работу в социальную службу, чтобы подготовить материалы для докторской диссертации по социологии, да так там и остался. Тридцати трем годам у него было практически все, что только может пожелать человек – жена, друзья, интересная и перспективная работа, и все же он продолжал выкраивать время для спорта, организовав футбольную и софтбольную команды для детей, с которыми работал. Его обязанности социального работника заключались в том, что он помещал сирот в приюты, Работал с родителями, которые избивали своих детей, насиловали, морили голодом. Зачастую это означало, что Джимми забирал подвергшихся жестокому обращению детей в тот же приют или договаривал с их родственниками, а материалы на родителей передавал в суд. Работа его была небезопасной и требовала полной самоотдачи, даже самоотречения. Однажды в него в упор стрелял из дробовика отец мальчика, которого Джимми должен был по решению суда передать органам опеки, но, к счастью, патрон дал осечку. Не раз Джимми доставлял в приемное отделение больниц детей с переломами, ушибами, ожогами и ножевыми ранениями, а иногда даже приводил их к себе домой, пока социальная служба подыскивала для малыша подходящий приют. Коллеги говорили, что у него сердце из чистого золота. Но Джимми только отшучивался, утверждая, что только круглый идиот или самоубийца может ходить по улицам отца, имея при себе золотые вещи. Внешне Джимми был типичным орландцем-брюнетом. У него были истинно черные волосы, светлая кожа, большие и темно-карие глаза и чувственный рот. Его улыбка буквально сбивала женщин с ног. И однажды жертвой этой улыбки пала Маргарет Монаген. Оба они были из Бостона. Джимми и Маргарет вместе учились в Гарварде, вместе приехали на западное побережье после окончания университета, с еще на первом курсе, они поженились всего шесть лет назад, причем главной причиной, почему они официально оформили свой союз, было желание доказать родителям, что они давно взрослые, самостоятельные люди. До свадьбы, собственно говоря, никакой свадьбы и не было, они просто отправились однажды в мэрию и зарегистрировались, оба утверждали, что брак от пережиток прошлого, и что он им совсем не нужен. Однако впоследствии Джимми и Маргарет не раз признавались друг другу, что им очень нравится быть мужем и женой. Маргарет была на год моложе Джимми, но он был твердо убежден, что женщины умнее ему еще никогда не приходилось встречать, другой такой, как она не была в целом свете. Маргарет тоже была магистром философии и всерьез задумывалась о докторской степени. Как и Джимми, она работала с детьми самых бедных районов Лос-Анджелеса и не раз говорила, что хотел бы усыновить не меньше дюжины малышей-сирот вместо того, чтобы заводить собственных. В ответ Джимми только смеялся, не зная, что сказать. Он был единственным сыном своих родителей, в то время как Маргарет была старшим ребенком в семье, где кроме нее было еще восемь детей. Ее отец и мать жили в Бостоне. но родились они в Ирландии, в графстве Корк, и до сих пор говорили с грубым ирландским акцентом, который Маргарет мастерски копировала. Предки Джимми перебрались из Ирландии в Штаты четыре поколения назад. Он приходился дальним родственникам семейству Кеннеди, и Маргарет, узнав об этом, безжалостно и изобретательно дразнила мужа, называя его иначе, как мистер Кеннеди самый младший, Джимми Джон и Джон Кеннеди двадцать восьмая вода на кселе. Впрочем, о его родстве с могущественным политическим кланом она никому не рассказывала, ей просто нравилось, как она выражалась, таскать тигра за хвост. Предметами шуток Маргарет было не только действительно весьма отдаленное родство с Кеннеди, она готова была шутить и смеяться над чем угодно и над кем угодно и джимми это очень нравилось остроумная насмешливая очаровательная дерзкая до непочтительности отважная с огненно рыжими волосами зелеными глазами и миллионом веснушек маргарет была женщиной его мечты и его единственной любовью в ней не было ровным счетом ничего чтобы ему не нравилось за исключением может быть Одного Маргарет терпеть не могла готовить и не желала этому учиться. Джимми с самого начала пришлось взять на себя приготовление завтраков, обедов и ужинов, и со временем он стал вполне приличным поваром, чем втайне гордился. Он как раз укладывал в коробки кастрюли, сковородки и прочую кухонную утвы, когда звякнул дверной звонок и в квартиру зашел управляющий дому. Самого порога он подал голос, чтобы Джимми знал, кто пришел. Управляющему нужно было показать квартиру, и они заранее договорились, что Джимми оставит дверь открытой. Их с Маргарет квартира располагалась в доме на Веннисбич, неподалеку от океанского побережья, и была маленькой, но очень уютной. Маргарет к тому же нравился район. Веннисбич был тихим, почти курортным местечком, где все ездили. на роликах даже по делам, и был рукой подать до пляжа. Но жить здесь дальше Джимми больше не мог. О том, что квартира освобождается, он известил управляющего неделю назад. Съехать он собирался в конце месяца. Куда? Этого Джимми пока не знал. Куда-нибудь, лишь бы не оставаться здесь. Управляющий привел с собой молодую пару, юношу и девушку, которые сказали, что собираются пожениться. На боях были джинсы, одинаковые футболки и сандалии. Джимми они показались совсем юными. Им было по двадцать с небольшим. Они только что закончили колледж и приехали на западное побережье со Среднего Запада. В Лос-Анджелесе им очень понравилось, а квартира привела их в полный восторг. Они только и говорили о том, какой замечательный район Веннис-Бич, и как славно они заживут в новом доме. Управляющий представил молодых людей Джимми. Он молча пожал протянутые руки и снова стал паковать вещи, предоставив им осматривать квартиру самостоятельно. Она была совсем небольшой, но в очень хорошем состоянии. Небольшая солнечная гостиная, спальня, где едва умещала двуспальная кровать, ванная комната, в которую с трудом могли втиснуться двое, и кухня. Вот, собственно, и все. Но Джимми и Маргарет этого было достаточно. Есть где лежать и где сидеть, — говорила она, — а на роликах можно покататься и на улице. Была еще одна причина, которой они довольствовали столь скромным жилищем. Половину квартирной платы, довольно солидной для такой маленькой площади, Маргарет вносила из собственных весьма скудных средств. На что-то большее у нее просто не было денег, и как не убеждал ее Джимми, что он может себе позволить платить из-за нее, Маргарет не соглашалась. Для нее это был вопрос принципа. С самого начала совместной жизни они уговорили, что станут делить все расходы пополам, и Маргарет ни разу не отступила от этого правила. «Я не желаю быть содержанткой, Джимми О'Коннор!» не заявляла она, старательно копируя провинциальный ирландский акцент собственных родителей — Ее огненно-рыжие кудряшки воинственно подпрыгивали. джейми обожал ее волосы. Он страстно хотел иметь от нее детей, чтобы его всегда окружали такие же огненно-рыжие головы, как у Маргарет. В последние полгода они уже вполне серьезно задумывались о том, чтобы действительно завести малыша. Но Маргарет все никак не могла решить, чего же ей больше хочется — усыновить несколько сирот, чтобы дать им шанс в жизни или завести собственного ребенка. — Как насчет шесть на шесть? — бывало, поддразнивал ее Джимми. — Шестеро наших, шестеро приемных. Впрочем, он шутил лишь наполовину. И, поняв это, Маргарет однажды совершенно серьезно заявила ему, что она, так же быть, позволит ему содержать дюжину малышей. раз она сама не может себе этого позволить. Финансовый вопрос был действительно больным для нее, однако довольно часто они вместе мечтали о пяти или даже шести малышах. — У вас газовая плита? — с улыбкой спросила девушка, заглядывая в кухню. Она была довольно мила, и Джимми кивнул, боясь показаться грубым. — Это отлично, обожаю готовить. Джимми мог бы ответить, что тоже любит готовить, но снова промолчал, не желая вступать с новыми жильцами в праздный разговор. Он продолжал молча укладывать посуду в картонные коробки, и через пять минут хлопок входной двери подсказал ему, что все ушли. Еще какое-то время с лестничной площадки доносились приглушенные голоса, потом стихли и они, и Джимми невольно задумался, «Снимет эта парочка квартиру или нет?» Впрочем, особого значения это не имело, рано или поздно жильцы найдутся. Район действительно был хороший, дом содержался очень прилично, а из окон открывался великолепный вид на пляж. На том, чтобы из окна было видно океан, настояла Маргарет, хотя из-за этого квартира и стоила чуть не вдвое дороже. — Нет никакого смысла жить в Вене и сбить, чтобы видеть из окон чужие задворки, — сказала она и подмигнула. Маргарет вообще частенько использовала ирландское просторечие, которым владела в совершенстве. И ничего удивительного в этом не было. Она росла среди людей, которые говорили именно так, на этом языке. И нормальный литературный английский ей пришлось осваивать самостоятельно сначала в школе, потом в колледже. Что касалось Джима, то это ему только нравилось. Порой в ресторане они вечер напролет дурачились, разыгрывая коренных ирландцев и вводя в заблуждение посетителей и официантов. Это было тем более легко, что Маргарет владела и гельским. Кроме того, она сносно говорила по-французски и мечтала выучить китайский, чтобы работать с детьми иммигрантов в Лос-Анджелесском Чайнатауне. тауне Когда Джимми спрашивал, зачем ей понадобилось еще и разговаривать по-китайски с маленькими китайчатами, Маргарет отвечала, что они тоже люди и нуждаются в добром слове, сказанном на родном языке, ничуть не меньше, чем в социальном пособии. Между тем, в подъезде двое новых жильцов и управляющие говорили о Джимми. Молодые люди уже решили, что снимут эту квартиру, но им было любопытно, отчего старый жилец решил съехать. «Он какой-то мрачный», — заметила девушка. «Может, он болен?» «Вовсе нет», — ответил управляющий. Джейми и Маргарет всегда ему нравились. К тому же он опасался, что новые жильцы откажутся от квартиры, боясь заразиться. Просто у него случилось несчастье. Он немного помялся, не зная... Должен ли он сказать этим людям правду? Но потом решил, что они все равно узнают все от соседей. Весь дом любил О'Конноров и жалел, что Джимми уезжает. Но управляющему, казалось, он его понимает. На его месте он, наверное, вступил бы так же. — Так что же случилось? — снова спросила девушка. — Мистер О'Коннор даже не стал разговаривать с нами. Я подумал, он сделает что-то нехорошее, и вы его выселили? — Вовсе нет. Возмутился управляющий. «У Джимми семейные неприятности. Его жена...» «Неужели они разошлись?» перебила девушка, не скрывая своего облегчения. Джимми произвел на нее не самое приятное впечатление, и теперь она была рада, что ошиблась. «Нет!» Управляющий покачал головы. «Она умерла месяц тому назад от опухоли мозга. Мы все были просто в шоке!» У нее начались сильные головные боли, но сначала все думали, что это просто мигрень. Три месяца назад Маргарет, наконец, положили в больницу и провели компьютерную томографию и другие исследования, и сразу обнаружили опухоль в мозгу. Врачи хотели оперировать ее, но опухоль была уж слишком большой и затронула практически весь мозг. Два месяца назад Маргарет умерла. И сказать по совести, я думал, что Джимми умрет тоже. Ни разу в жизни не видел, чтобы люди так любили друг друга. Они почти не разлучались и постоянно смеялись, шутили и подначивали друг друга. И вот на прошлой неделе Джимми сказал, что хотел бы съехать. Жаль, он такой славный парень, но Джимми, говорит, ему слишком тяжело оставаться здесь. В глазах управляющего заблестели слезы, и молодые люди переглянулись. «Какой ужас!» — воскликнула девушка. Она, конечно, заметила в квартире множество фотографий Джимми и красивой, рыжеволосой женщины. Даже на снимках было видно, как сильно они любят друг друга, как они счастливы вместе. «Должно быть», — вставил молодой человек, — «мистру О'Коннору нелегко пришлось. Для него это страшная потеря». Управляющий кивнул. «Да, разумеется, хотя должен вам сказать». Маргарет держалась очень мужественно. Чуть не до самого последнего дня они гуляли утром и вечером. Джеймер для нее готовил, сидел с ней по ночам, однажды вынес на руках на берег. Он очень любил Маргарет, и я боюсь, что ему понадобится очень-очень много времени, чтобы смириться со своей потерей, если, конечно, это вообще возможно. И управляющий, и известный среди жильцов некоторой грубоватостью манер и отсутствием сентиментальности, вытер скатившуюся на щеку слезу и поспешно вышел из подъезда на улицу. Молодые люди последовали за ним. Попрощавшись, они сели в машину и вернулись к себе в отель и до самого вечера вспоминали об этой истории. На следующий день они позвонили сказать, что берут квартиру, и управляющий, поднявшись к квартире Джимми, подсунул под дверь уведомление о том, что через три недели он обязан освободить квартиру. Глядя на этот листок, Джимми не верил своим глазам. Это было то, чего он хотел. Больше того, он знал, что должен уехать, чтобы не сойти с ума, однако только сейчас ему пришло в голову, что ехать ему некуда. А самое странное заключалось в том, что это его абсолютно не волновало. Если б можно было, он бы спал прямо на улице, в палатке или спальном мешке. Может быть, — неожиданно подумал Джимми, — именно так люди и становятся бездомными. Они теряют дорогих, любимых людей, и им становится все равно, где жить и как, и жить ли вообще. Когда Маргарет умерла, Джимми был опасно близок к тому, чтобы покончить с собой. Он был готов просто войти в океан, идти, идти, идти, пока соленая вода не хлынет в легкие, гася сознание и стирая воспоминания. В тот день, когда Маргарет не стала, он просидел на берегу несколько часов, глядя на набегающие волны, и сухо по-деловому размышлял о том, как ему следует действовать, чтобы добиться желаемого быстро и наверняка. И когда он уже собрался встать с нагретого солнцем ракушечника и сделать первый шаг, он вдруг словно на его услышал голос Маргарет. Ошибиться Джимми не мог, ее голос был таким родным. Он ясно различал даже ирландский акцент. Маргарет была в ярости. Она называла его бабой, тряпкой, паршивым слизняком, и другими словами. «Не смей!» — сказала она ему. иначе мы не увидимся даже там, где теперь обретаюсь я. Лишь поздним вечером Джимми вернулся домой. Всю ночь он просидел на диване в их маленькой гостиной, неотрывно глядя в окно. Джимми почти не плакал, но когда на следующий день он по привычке взглянул в зеркало, то не узнал себя. Он не посидел, но лицо его осунулось и почернело, а глаза были тусклыми, словно из них ушла вся жизнь. Ушла душа. Вечером второго дня из Бостона прилетели его и ее родные, и началась подготовка к похоронам. Маргарет несколько раз говорила Джимми, что хотела бы остаться с ним в Калифорнии, да и он сам хотел того же, поэтому о том, чтобы вести и села в Бостон, не могло быть и речи. Потом родственники разъехались по домам, и Джимми остался снова один. Конечно, родители, братья и сестры Маргарет были убиты горем, но вряд ли кому из них было плохо, так плохо, как Джимми. Никто из них даже не представлял, как много Маргарет для него значила и что он потерял. Вся его жизнь была заполнена ею одной, и Джимми был совершенно уверен, что никогда не сможет полюбить другой женщины, так как он любил Маргарет. Может быть, он и вовсе, окажется, не способен полюбить. Сама мысль о том, что в его жизни может появиться другая женщина, казалась ему безумной. Разве может кто-нибудь хотя бы сравниться с Маргарет? У кого отыщутся такие же страсти и огонь, жизнелюбие и юмор? Маргарет была самой мужественной женщиной из всех, кого Джимми когда-либо знал. Она не боялась умирать. Смерть она приняла легко, как принимала все, что посылала им судьба. Это он едва владел собою и умолял Бога пощадить ее. Это он рыдал, не зная, куда деваться от отчаяния и ужаса. Она подбадривала его и утешала, хотя уже лежала на смертном одре. — Нет, другой такой, как она, просто не может быть, — думал Джимми. — Сама мысль о том, что Маргарет уйдет, а он будет жить дальше, казалась ему невыносимой. Но, вопреки собственным ожиданиям, Джимми не умер. Во всяком случае, его физическая оболочка продолжала существовать, хотя все внутри его было опылено горем. Исполнилось уже месяц с тех пор, как Маргарет не стала, а он никак не мог решить, что ему делать с своей жизнью. Все эти недели, дни, часы он жил по привычке, машинально, не ожидая от будущего ничего отрадного и светлого и думая лишь о днях прошедших и невозвратимых. Через неделю после смерти Маргарет Джимми вернулся на работу, потому что пребывание в четырех стенах стало для него невыносимым, но большого облегчения ему это не принесло. Коллеги обращались с ним, как стреснувшие вазой, и их сочувствие чаще приносило ему новую боль, да и сама работа не особенно ладилась, хотя Джимми старался изо всех сил, понимая, что дети нисколько не виноваты в его несчастье. но он ничего не мог с собой поделать. Радость, энтузиазм, увлеченность — все ушло. Вместе с Маргарет исчезло самое главное, и теперь Джимми почти не болел за свое дело, подчиняясь хорошо знакомой рутине и профессиональным инстинктам, которые успел выработать за прошедшие годы. Со смертью жены жизнь Джимми потеряла смысл, и все остальное стало для него неважным. Решение съехать с квартиры далось Джимми нелегко. Какая-то частичка его сердца хотел бы остаться здесь навсегда, чтобы по-прежнему дышать тем же воздухом, прикасаться к вещам, к каким прикасалась она, но уж слишком тяжело было ложиться вечером одному и просыпаться с мыслью, что он никогда больше ее не увидит. В конце концов, Джимми все-таки решил съехать, надеясь, что это даст ему хоть какое-то облегчение. Куда он поедет, Джимми не знал. Ему было все равно. Раскрыв газету, он позвонил в первые же попавшиеся на глаза агентства недвижимости, но все агенты оказались в разъезде, и его попросили оставить свой номер телефона. Положив трубку, Джимми решил собирать вещи дальше, но стоило ему открыть шкаф, где висели платья Маргарет, как голова у него закружилась, а воздух с шумом вырвался из легких, словно от удара кулаком. Чтобы не упасть, Джимми машинально схватился за дверцу и долго стоял неподвижно, со всхлипом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Запах ее духов щекотал ему ноздри и тревожил больную память. И вскоре Джимми начала казаться, будто Маргарет, Живая Маргарет, стоит у него за спиной, совсем рядом, и что достаточно только протянуть руку. И что же мне теперь делать? Пробормотал он вслух. чувствуя, как жгут глаза, готовые пролиться слезы. — Что мне теперь делать, Мэнги? — Жить, Джимми, жить! — раздался у него в голове ее явственный голос. — Не сдавайся, живи, и когда-нибудь мы непременно увидимся. — А почему когда-нибудь? Почему не сейчас? Впрочем, он знал ответ. — Уступить, уйти из жизни сейчас было бы трусостью. И Маргарет, его мужественная Маргарет, никогда бы ему этого не простила. Сама она никогда не издавалась, даже когда до конца осталось совсем немного. До самого последнего дня Маргарет красила губы и ресницы, мыла голову и надевала платья, которые нравились ему больше всего. И такого же мужества она требовала от него. «Но я не хочу!» — вырвалась у него. Не хочу без тебя, не могу. Не распускай нюни, мистер Джон Кеннеди, двадцать восьмая вода на киселе, — слышался ее голос. И Джимми, услышав ее неподражаемый ирландский акцент, улыбнулся сквозь слезы. — Окей, Мэгги, окей, — пробормотал он, одно за другим снимая ее платье с вешалок и укладывая их в коробку так аккуратно. словно ожидал что когда нибудь она вернется за ними